не обращал на это внимание, а вот я оскорбился. Оскорбился, когда рука, скользившая по нейлону, замерла, и я понял, что пальцы его добрались до самого верха длинных ног. Джейн, туда, где чулки заканчиваются, начинается мягкая, жаркая, укромная плоть. Жаркая, укромная плоть, принадлежащая мне. Начнем с этого. Оставь ее в покое, кричу я, с некоего незримого режиссерского места, находящегося позади кинокамеры, так сказать, сна. Он поводит мою сторону грустными глазами, цепенящими меня, как они всегда это делали, яркой учистостью своей синевы. Вернее сказать, делали впоследствии, поскольку к тому мигу я в моей реальной, его протекавшей жизни еще не обменялся с ним ни единым взглядом. «Проснись!» — говорит по-немецки он. «Я подчиняюсь». Сильный свет майского солнца отбеливает землистую кремовость грязноватых штор, которые мы собирались сменить еще месяц назад. «С добрым утром, малыш!» — бормочу я. «Два куска глостерского...» — мама всегда говорила, — «это не сыр, а блаженный сон». Однако ее нет, Джейн, то есть нет, не мамы, Впрочем, и мамы, строго говоря, тоже. Ее-то не точно. Тут у нас история совсем другого толка. Та половина постели, на которой спит Джейн, холодна. Я напрягаю слух, пытаясь различить шипение души или брицание чайных чашек, неуклюже сваливаемых на сушильную доску. Все, что делает Джейн вне работы, она делает неуклюже. Ей свойственно обыкновение отворачиваться от собственных рук на манер брезгливой студентки-медички, подбирающей свежеотрезанный аппендикс. К примеру, рука, держащая сигарету, может тянуться влево, а Джейн при этом смотрит вправо, давя окурок, облются книгу, скатерть, тарелку с едой. Женщины с плохой координацией, близорукие женщины, долговязые, неповоротливые, неловкие женщины всегда казались мне чудовищно привлекательными. Вот теперь я начинаю просыпаться. Последние крохи сна улетучиваются. Я готов взяться за утреннюю головоломку, переизобретение себя самого. Я смотрю в потолок и вспоминаю то, что имею вспомнить. На миг оставим меня лежащим в постели, собирающим себя по кусочкам. Я как-то не уверен, что рассказываю эту историю правильно. Я уже говорил, что она подобна окружности, в которую можно войти в любой ее точке. Она подобна также окружности, в которую нельзя войти в любой ее точке. Мой бизнес, история. Ну-ну, нашел начало. История для меня никакой не бизнес. Спасибо на том, что воздержался от поименования истории своим ремеслом. Полагаю, это дает мне право записать на мой счет пару очков. История моя страсть, мое призвание. Или если быть... Болезненно точным – это сфера моей наименьшей компетентности, то, чем я пока что занимаюсь. Будь я человеком терпеливым и дисциплинированным, я выбрал бы литературу. Однако, хотя я и способен читать «Мидлмарч» и «Дунсиаду» или, не знаю, «Джулиана Барнса» либо «Дже Маккинери» с удовольствием, не меньшим того, что получают от них другие, В мозгу моем отсутствует тот маленький участок, дополнительная доля, которая, безусловно, имеется у студентов литературного факультета. Доля, позволяющая им сохранять отстраненность и наделяющая отвагой, необходимой, чтобы рассуждать о книгах, текстах, сказали бы они, как иные рассуждают о статьях договора или структуре клетки. Мидл Марч, роман английской писательницы Джордж Эллиот, 1819 1880 Дуньсяда, сатирическая поэма английского поэта Александра Попа, 1688-1744. Джулиан Барнс, современный английский прозаик. Джей Маккиннери, современный американский писатель. Помню, как в школьном классе мы читали какую-нибудь оду Китса, сонет Шекспира или главу из скотного двора. Внутри у меня все тряслось, мне хотелось плакать. Только от слов, от простого чередования звуков, ни от чего иного. Однако, когда доходило до написания сочинений, я сбивался и терпел неудачу. Я так и не смог уразуметь, с чего полагается начинать. Как можно выдерживать дистанцию и писать в академически одобренном стиле о том, что заставляет тебя ержиться, дрожать и всхлипывать? Я вспоминаю.